Серах чувственно засмеялась, растянув свой красивый хищный красный рот. Ее черные, как виноградные лоза, змеившиеся волосы разбежались, расползлис по оливковому телу. Мои волосы — черное пламя, в нем сгорают без пепла. Мои волосы — южная ночь, в них бесследно влюбленные гибнут. «А моей груди? Мои груди теперь как башни, потому он во мне находит оплот. Он — это Иосиф». Вперах ничуть не сомневалась, что это ее напор заставил его решиться на то, что было давно подготовлено, но на что сам Иосиф не решился бы никогда. Стол был давно накрыт, но не садились за него его предшественники. Не сел бы и Иосиф, если бы не черное напористое пламя волос серах, не ее башни груди, которые словно самой природой рождены для того, чтобы охранять престол. Он был царем ее грез, стал благодаря ей царем государства, Девчонкой, ночуя жаркими ночами под раскидистым тополем, гордостью пропавшего рыбьим клеем вениаминого двора, она часто вслушивалась в крадущиеся мимо их двора шаги. Она знала, что это влюбленные спешат на ночные сладкие свидания, и всегда тут же представляла, как к ней под раскидистый тополь Прокрадывается похищать ее ласки сам Рыжихудрый Иосиф. Но это были всего лишь дозволенные мечты девушки о своем принце. Никогда, даже когда уже стала она волею необъяснимой удачи первой прислужницы при дворе управителя, она все еще не смела поверить, что Иосиф войдет к ней. Но башни победили даже... Управляющего богатством. Вот как красиво могла потом рассказывать всем серах историю своего замужества. Не правда ли? Одно удовольствие рассказывать другим про себя такую историю для зрелой и завидной женщины. Правда, злые языки в базарных меняльнях трепали и другое объяснение. Слышали? Нашего сбежавшего на Русь еретика Караима Вениамина там, в Киеве, купцы и ремесленники староста и казарского подворья избрали. Влиятельной особой стал теперь Вениамин. С большим значением. Русь-то ведь набирает силу. Куда торговому человеку за богатыми барышами лучше всего податься, как не на Русь? А у кого ходатайство получить перед княгиней Ольгой о помощи в торговых делах? Получается теперь, что у Вениамина, вот каким нужным человеком стал в Киеве для всех Вениамин, вот тебе и еретик. Это он тут, где нас слишком много собралось, был еретик. А в Киеве более подходящего хазарина и впрямь было не найти. Из бежал гонимый, значит, торговые интересы Руси, а не Хазар блюсти будет, К тому же Краим Анонит. Об избранности своей не кричит, с другими народами на равных ужиться хочет. К нему, само собой, на Руси доверие вышло. А наш Иосиф-то тоже хитер, как узнал о возвышении Вениамина, так сразу Серах из прислужниц главной женой сделал, лавка, Чиосиф. Лазейку себе готовит, чтобы бежать было куда. Тут Гузу придут, а он в Киев, на казарское подворье, Или, денебось, уже и капитал в Киев на нужный случай переводить начал. Господь с тобой, что ты говоришь, не пожалуют тебя за такие мысли все святой. И же наш царь. Где ты видел, чтобы цари от собственного престола бегали? Да помилуй нас, Шехина. Сирах плотаядно засмеялась и открыла глаза. Она открыла глаза, и тут же явилась ее прислужница Валла без зова, скоро. Сирах жестом отослала ее. Уже когда-то была в дверях, крикнула вслед. — Иди, веселись, на улицу, в толпу! Серах любила быть щедрой, если щедрости ей ничего не стоило. Пусть Валла веселится, а заодно принесет повелительнице короб слухов. Слухи ведь как цветы. Иные увидают, не дав плодов, но после иного цветения бывают очень нужные плоды. Пришел цирюльник, в тирах посмотрела в зеркало, велела перекрасить кончики пальцев на руках и ногах. Несколько раз заставляла заново оттенять глаза и прочерчивать брови. Около часа крутила, складывала на голове так и сяк свои и маслянистые, как черный виноград, волосы, меняла укладку, форму, искала линии, остановилась на высокой византийской прическе и посмотрела на себя в зеркало в последний раз, какая она красивая, с ложными волосами. Прибыли два стражника, из них один булан, чтобы сообщить, что Иосиф задерживается, потому что прибудет не из своего дворца, а с Берега внизу в Ереки, якобы и пришлось ему опять умиротворять столкновение мусульман с христианами. Сирах глядела на Булана сверху, как будто никогда не была близка с ним. А много было христиан? — наконец небрежно спросила Сирах. Она догадывалась, что столкновение выдавалось за распрю разных вер. Булан промолчал. «Так, русов, много было?» — повторила вопрос. Хатун, сообразив, что Булан боялся ей лгать, и, видимо, силится сейчас вспомнить, сколько же на самом деле среди язычников оказалось с крестами на груди. Теперь вопрос был более понятен, и Булан быстро и угодливо ей ответил. «О, совсем мало».